«Я одобряю предложение Вашего Величества», — сказал Роций. «Думаю, наш добрый приор не откажется взять на себя почетную обязанность Вашего королевского посланника с полномочиями миротворца. Той же чести должен домогаться его досточтимый брат, настоятель картезианского монастыря. Чести, которая, несомненно, прибавит двух видных новобранцев к несметной армии мучеников» ибо горцы не станут слишком уважать в особе вашего посланника духовное лицо и обойдутся с ним, как с мирянином. «Мой царственный лорд Роцей», — сказал приор, «если мне суждено принять благословенный венец мученика, я, несомненно, получу указание свыше, какой стезей мне идти, чтобы достигнуть его». Всё же, если вы говорите это в шутку», да простит вас Всевышний, и да просветлит ваш взор, позволив вам узреть, что куда достойней облачиться в броню и стать на страже владений церкви, над коими нависла столь опасная угроза, чем изощрять свой ум, высмеивая ее священников и служителей. «Я никого не высмеиваю, отец Приор», — отвечал позевывая юноша, — и не так уж неохотно облачаюсь в броню. Только она довольно стеснительное одеяние, и в феврале месяце плащ на меху больше соответствует погоде, чем стальные латы. И у меня тем меньше охоты напяливать на себя в такой мороз холодные доспехи, что если бы церковь решила снарядить туда отряд своих угодников, а среди них нашлись бы и уроженцы горной страны, несомненно привычные к тамошнему климату. Они отлично могли бы сражаться за свое дело, как веселый святой Георгий Английский. Но почему-то мы частенько слышим о чудесах, которые они вершат, когда их умилостивляют, и о карах, посылаемых ими, если кто посигнет на их земли. И это им служит основанием для того, чтобы расширять свои владения за счет щедрых дарителей. Но когда появится в атагах горцев в 20 человек, тут церковное братье не спешит ополчиться, а должен припоясаться мечом какой-нибудь барон, дабы помочь церкви удержать за собою те земли, которые он сам же ей пожаловал, и должен сражаться за них так же ревностно, как если бы он все еще пользовался доходами от этих земель. «Сын мой Давид», — сказал король, — «Ты чрезмерно распустил язык!» «Нет-нет, сэр, я нем», — ответил принц. «Я отнюдь не хотел огорчить ваше величество или задеть отца-настоятеля, который, располагает чудодейственной силой, почему-то не желает встретиться лицом к лицу с горсточкой разбойных горцев». «Мы знаем», — подавив негодование, сказал приор, «кем внушены эти возмутительные речи, которые мы с ужасом услышали сейчас из уст королевского сына. Когда принцы общаются с еретиками, порча переходит и на них, и это сказывается равно на их поведении и образе мыслей. Они появляются на улицах в компании с комедиантами и девками, а в королевском совете глумятся над церковью и святыней. «Успокойтесь, святой отец», — сказал король. Роций принесет искупительные дары за свои праздные речи. «Увы, мы должны дружески вести совет, а не ссориться, подобно мятежной команде моряков на тонущем судне, когда каждый пускается в споры с другими и не старается помочь растерявшемуся капитану в его усилиях спасти корабль». Милорд Дуглас Нечасто ваш дом держался в стороне, когда корона Шотландии ждала от вас мудрого совета или доблестного подвига. Надеюсь, вы нам подадите помощь в этих затруднительных обстоятельствах.